У Тимурленга было в обычае убивать всех, кто во сне беспокоил его. Как только об этом узнал Хаджа, он быстрехонько собрал свой скарб и убежал к себе в деревню. Кой-кто начал ему говорить: "Дорогой ты наш, ведь только ты и можешь с ним ладить, чтобы ты не сделал, чтобы не сказал, он на тебя не сердится" и землякам твоим от того польза. Зачем же ты побросал все и пришел сюда?» Хаджа отвечал. «Когда он бодрствует, я, по милости Аллаха, могу принимать соответствующие меры против всякого его действия. Но вот если я ему приснюсь во сне, то действовать так, как ему хочется...» Это уж не в моих силах.